лютик Или вправду верят люди, или делают лишь вид, говоря, что лютик лютый, говоря, что ядовит. И для веского примера перескажут в сотый раз о Джульетте и Ромео, интригующий рассказ. Огорчённо никнет лютик, разливая жёлтый свет. С давних пор поныне люди не берут его в букет. Лютики как бы продлевают воспоминание земли о весенней воде, расселяясь по руслам бывших ручьёв, заводей и половодий. А мы, может быть, никогда бы не узнали печальной истории о Ромео и Джульетте, если бы Шекспир не повстречался в своё время с известным ботаником Джерардом. Джерард увлекался разведением лютиков и утверждал, что яды лютиков совсем не опасны. И если умело использовать их силу, то яд можно обратить себе на пользу. Именно так поступает аптекарь Лоренцо, когда Джульетта обращается к нему за помощью. Получив от аптекаря снадобье, Джульетта погружается в глубокий сон, который родные и близкие принимают как смерть. Семейство Люциковых многочисленно, и большинство из них ядовитые растения. Но плоды некоторых лютиков съедобны и считаются деликатесом. Индийцы собирают их в больших количествах, едят в сыром виде и уверяют, что лютиковый хлеб вкуснее пшеничного. Он не содержит ядов и совершенно безвреден. Да и наш лютик едкий, растущий повсюду на полях и на лугах, по садам и огородам, у канав и на выпасках, А паслен лишь в свежем виде, а высушенный в сине теряет свою ядовитость.